Глава первая. Беззаботное детство, тревожное отрочество и непростая юность. В первые годы по основании Петербурга, когда еще весьма немногие улицы были вымощены и во многих местах весьма было грязно, особенно же в дождливую погоду, простой народ по старому обычаю, увидев государя, падал перед ним на колени, после чего вставали они все, выморовшись в грязи. Петр Великий не хотел этого и всегда делал знак народу, чтобы те не падали на колени, и даже часто говаривал, что это ему не нравится. Однако ж народ не оставлял старого обычая, и государь должен был запретить под страхом наказания кнутом на улице падать перед ним на колени и пачкаться в грязи. Алексею Михайловичу, второму российскому царю из династии Романовых, не везло с сыновьями. Первенец Дмитрий родился сильно нездоровым и прожил чуть менее года. Второй сын, Алексей, скончался незадолго до своего 16-летия. Третий сын, Федор, успевший недолго посидеть на престоле, страдал болезнью, от которой сильно отекали ноги. Многие современные исследователи грешат на цингу, но с чего бы быть недостатку витамина С у царевича, на столе которого постоянно были овощи до да ягоды? Впору предположить, что у первой жены царя, Марии Милославской, в генах имелся дефект, проявлявшийся подобно гемофилии, только у отпрысков мужского пола. Впрочем, и у Алексея Михайловича наследственность была не очень-то хорошей. Его отец, Михаил Федорович, уже в 30-летнем возрасте был слаб ногами настолько, что иногда его приходилось носить в кресле. После Федора Мария родила царю сына Симеона, скончавшегося в возрасте трех лет, а последним из ее сыновей стал Иван, страдавший припадками и все тем же отеканием ног. Принято считать Ивана слабоумным, но, возможно, он просто не имел способностей и склонностей к правлению. В марте 1669 года царица Мария скончалась от родильной горячки после разрешения от беременности дочерью Евдокии умершей раньше матери на третьем дне жизни. Отгоревав положенное, Алексей Михайлович женился на 19-летней Наталье Кирилловне Нарышкиной. Род Нарышкиных считался захудалым, то есть мелкопоместным, зато невеста была хороша собой. Современники описывали ее, как женщину росту величавого, с черными глазами на выкоте, лицо имеет приятное, рот круглый, чело высокое. Во всех членах изящная соразмерность, голос звонкий и приятный, и манеры самые грациозные. Для того, чтобы батюшка-государь мог выбрать лучшую из лучших, устроили смотр невест, съехавшихся в Москву из разных городов. Впрочем, есть мнение, что этот старинный кастинг был всего лишь формальностью. Алексей Михайлович и так собирался жениться на Наталье с которой он познакомился в доме близкого к царю боярина Артамона Матвеева. Так или иначе, но в январе 1671 года сыграли свадьбу. А 30 мая, по новому стилю 9 июня 1672 года, Наталья родила мальчика, которого нарекли Петром. Имя это было нетрадиционным как для Романовых, так и для Нарышкиных. Но выбор его был логичным ведь младенца крестили 29 июня, в день святых апостолов Петра и Павла. Рождение здорового мальчика укрепило позиции Натальи Кирилловны и ее родственников при дворе. Наряду с расположением царя большое значение имело покровительство боярина Матвеева, который в последние годы царствования Алексея Михайловича возвысился до ближнего Окольничева, а затем до ближнего боярина фактически стал главой правительства. Нарышкины приходились роднёй жене боярина Евдокии Гамилтоновой, которая вела свой род от последнего верховного короля Ирландии Эдуарда Брюса. А родственники в то беспокойное время считались наиболее надежной опорой. Кровь, мол, не водится, хотя предавали родичи друг друга сплошь и рядом. Первые годы жизни царевичи проводили при матерях, находясь на попечении многочисленных нянек и мамок. У семи нянек дитя без глазу. Это про них, про царских детей. По достижении пятилетнего возраста царевичи передавались на воспитание дядькам-наставникам, которые обучали их грамоте, счету и другим премудростям. Школ и университетов в Допетровской России не было. Дети из знатных семейств учились на дому. Нередко по принципу, А кто имя свое написать умеет, до счету обучен, да может лоб перекрестить правильно, тот все науки превзошел. Алексей Михайлович скоропостижно скончался в конце января 1676 года, на 47-м году жизни. Престол перешел к Федору Алексеевичу, которого отец назначил своим преемником еще в сентябре 1674 года. В то время у Романовых не было описанного закона о наследовании власти. Поступали по традиции, согласно которой престол наследовал старший из царских сыновей. Но традиция – это не закон. Забегая сильно вперед, скажем, что Петр I своим уставом, указом о наследии престола – изданном в феврале 1722 года, еще больше запутает дело. Петр хотел передать власть своей второй жене Екатерине и потому постановил, чтобы сие наследование престола было всегда в воле правительствующего государя. Кому он и хочет, тому и определит наследство, и определенному, в видя какое непотребство, паки отменят, дабы дети и потомки не впали в злость, имея сию узду на себе. Поскольку традиция – это не закон, Артамон Матвеев вроде как собирался усадить на престол малолетнего Петра и править от его имени до совершеннолетия царя. Но даже если и собирался, то не успел, потому что тотчас после смерти государя Алексея Михайловича тот же вечер бояре посадили нового царя на отцовский престол. По принятому обычаю пригласили его целовать крест, затем приняли от него распятие и также поцеловали, присягнув на верность. Это отрывок из донесения датского резидента Магнуса Г., пребывавшего в плохих отношениях с Матвеевым, который с 1671 по 1676 год был диаком посольского приказа, то есть министром иностранных дел. Матвеев не раз порицал датчанина за непристойное поведение и чрезмерное пьянство. Пока он был в фаворе, Г. ограничивался тем, что всячески хаял Дьяка в своих донесениях. Но после воцарения Федора и укрепления позиции рода Милославских стало возможным свести счеты. В середине 1676 года Г. отбыл из Москвы домой. В Ярославле он оставил местному воеводе жалобу на Матвеева, которого обвинял в оскорблении царского величества и различных должностных злоупотреблениях. В частности, в том, что он не доплатил Г. 500 рублей за поставленное ко двору рейнское вино. Матвеева отправили служить воеводой в городе Верхотурье, до которого от Москвы было без малого две верст. Осенью того же года против Матвеева выдвинули новые обвинения и закончилось дело лишением боярского чина вместе со всем имуществом и заточением в городке Пустозерске, который находился примерно в 20 километрах от современного Нарьян-Мара. С удалением Матвеева положение вдовствующей царицы Натальи и всего клана Нарышкиных резко ухудшилось. Главу клана Ивана Кирилловича, Старшего брата Наталья едва не казнили по ложному обвинению в покушении на цареубийство. Но Федор Алексеевич не рискнул пойти на крайние меры и сослал Ивана приставом в Рязань. Дело было не в доброте, а в том, что казнь брата вдовствующей царицы могла настроить против Федора многих бояр. «Если уж царь с почти роднёй так обращается, то нам и подавно ничего хорошего ждать не стоит». Впрочем, милославские не жаждали крови, им было важно отстранить Нарышкиных от ключевых должностей и лишить влияния. Маленький Петр для милославских никакой опасности не представлял, ведь в случае смерти Федора у них был запасной вариант в лице Ивана Алексеевича. Можно сказать, что смерть отца не вызвала больших изменений в жизни Петра, но разве что народу вокруг стало поменьше. Детство царевича было беззаботным, много игрушек, есть с кем поиграть. С 1677 года началась учеба. Основным учителем Петра был дияк посольского приказа Никита Зотов, грамотей незнатного рода. Некоторые историки считают его потомком выкрестившегося еврея. Зотов учил царевича грамоте, читал с ним Евангелие, Псалтырь и Часослов, и некоторые светские книги которых в то время было немного. Милославский попытались сделать Зотова своим соглядатаем при Нарышкинах. Но Никита Моисеевич ответил им отказом, за что был удален от двора, но ненадолго. Царица Наталья удалось вернуть его обратно. Об отношениях между наставником и учеником можно судить хотя бы потому, что впоследствии Зотов стал одним из ближних советников Петра I. Другой наставник Петра, стрелецкий сотник Афанасий Нестеров, обучал юного царя основам военного дела. Позже Петр приставил Нестерова к своей матери в качестве начальника ее охраны. Дядькой, то есть главным воспитателем при Петре, состоял боярин Редион Матвеевич Стрешнев. Мелкопоместный род Стрешневых породнился с родом Романовых в 1626 году, когда овдовевший царь Михаил Федорович женился на Евдокии Стрешневой. Родион Матвеевич верно служил престолу, но характер имел независимый, и бывало так, что царь Алексей Михайлович гневался на него, но остыв, прощал. Учили Петра плохо, выучили азам, и на том дело закончилось. «Ах, если бы я в моей молодости был выучен как должно», — скажет Петр много лет спустя. Его старшим братьям, а также сестре софии с учебы повезло гораздо больше, поскольку их учил монах Симеон Полоцкий, один из образованнейших людей того времени. За независимый характер и образованность Симеона не любил патриарх Московский Иоаким, который при Милославских пользовался большим влиянием, выходящим далеко за рамки церковных полномочий. Впоследствии, во время конфликта между Петром и Софией, Иоаким встал на сторону молодого царя. Симеон Полоцкий, как несложно догадаться по его фамилии, был литвином. Иоаким использовал этот факт для того, чтобы начать борьбу с иноземным влиянием при дворе, закончившуюся удалением Симеона и его окружения. Другого, своего Симеона, у Иакима не было, так что обучение Петра застопорилось, и все свои разносторонние знания ему пришлось приобретать самостоятельно. Секретарь шведского посольства Энгельберт Кемпфер посетивший Москву летом 1683 года по пути из Стокгольма в Исфахан, оставил нам сравнительное описание юного Петра и его старшего брата Ивана, присутствовавших на посольском приеме в Кремле. В приемной палате, обитой турецкими коврами, на двух серебряных креслах под иконами сидели оба царя в полном царском одеянии, сиявшем драгоценными камнями.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 «Его королевское величество, брат наш Карл усвейский здоров ли?» Карлус Свейский это Карл XI, отец того самого Карла XII, с которым Петру придется воевать около 20 лет. Но пока еще до Великой Северной войны далеко. Сначала нужно решить московские проблемы. Здесь нужно сделать небольшое отступление и уделить немного внимания стрельцам, первому постоянному русскому войску. Первый корпус стрельцов был учрежден в середине 1550 года Иваном Грозным. Состоял он из трех тысяч человек, разделенных на шесть отрядов статей по 500 человек в каждом. Задумка была правильной – хорошо иметь под рукой надежных обученных солдат, которые в мирное время станут охранять царя и порядок в столице. Набирались стрельцы из гулящих, то есть вольных людей, не приписанных ни к служилам, ни к посадским. Брали молодых и резвых, и из самопалов стрелять гораздо. Со временем стрелецкая служба превратилась в наследственную повинность, или, если хотите, в привилегию, которую можно было, сложив себя, передать кому-либо из близких. Стрельцы получали годовое жалование, а также натуральные выплаты рожью, овцом, сукном и солью. Из казны им выдавалось суда на постройку дома, а главным преимуществом их была возможность заниматься помимо службы ремеслами или торговлей. Впрочем, от податей стрельцы были освобождены. Короче говоря, не жизнь, а сплошная лепота. И из казны деньги регулярно капают, и царь-батюшка от щедрот своих время от времени награждает, и побочный доход имеется, и уважение тебе люди оказывают. Век бы так жить, да не тужить. Во второй половине XVII века численность стрельцов перевалила за 50 тысяч. Чуть меньше половины от этого количества несло службу в Москве, а остальные в других городах русского государства. Царь Федор Алексеевич нашел, что стрельцы стали жить слишком кучеряво и начал преобразовывать это привилегированное сословие в обычное регулярное войско. Но ладно бы только это, помимо притеснений, Чинимых царем, стрельцы страдали от произвола своих командиров, которые присваивали часть жалования подчиненных, облагали их различными поборами, использовали в качестве бесплатной рабочей силы, а при малейшем проявлении недовольства строго наказывали. Принято считать, что во второй половине 17 века в Москве проживало около 200 тысяч человек, Данные предположительные, поскольку никаких общих переписей в то время не производилось. Почти 12% населения столицы составляли стрельцы. Запомним эту цифру и вернемся к нашему герою. 27 апреля 1682 года 20-летний Федор Алексеевич скончался, не назначив преемника. Боярская дома в тот же день провозгласила царем Петра, кандидатуру которого поддерживал патриарх Московский Иоаким. Причин для принятия такого решения было две. Во-первых, здоровый и не страдавший отсутствием ума Петр выглядел предпочтительнее болезненного Ивана. Во-вторых, засилие Милославских всем изрядно надоело. «Хрен на хрен менять, только время терять», говорят в народе. Но на тот момент Нарышкины представляли собой условное меньшее зло. Можно было надеяться на то, что они не станут так бесцеремонно подминать всех бояр под себя, как это делали Милославские, возглавляемые царским окольничем Иваном Михайловичем, ведавшим приказом большой казны, иначе говоря, являвшимся министром финансов. На Ивана Алексеевича у клана Милославских надежды было мало, и здоровьем слаб, и к правлению не стремится. Но у них имелся в рукаве другой козырь, царевна Софья Алексеевна, шестой по счету ребенок и четвертая дочь покойного Алексея Михайловича. Амбициозная, умная и желавшая править Софья была полной противоположностью своему младшему брату. Схема вырисовывалась простая. Свергаем Петра, взобравшегося на престол не в свой черед, сажаем на него Ивана и вручаем бразды правления Софье. Нарышкины будут втоптаны в грязь, а милославские окажутся у власти. Давайте сделаем еще одно отступление, на сей раз психологического плана. Вспомните себя в десятилетнем возрасте. Вспомните свои занятия и свои желания. Хотелось ли вам тогда править миром или хотя бы одним отдельно взятым государством? Соображение «я хочу стать президентом, чтобы есть сколько угодно мороженого, шоколада и тому подобное» в расчет можно не принимать. Речь идет об осознанном стремлении к власти как таковой. Вспомнили? Идем дальше. Милославские, как сказали бы в наше время, развернули активную агитацию среди стрельцов. «Плохо вам живется? При Нарышкиных будет сто крат хуже. Если они, пренебрегая древними традициями, своего щенка посмели на престол усадить, то чего хорошего от них можно ждать?» 30 апреля 1682 года стрельцы потребовали выдать им на расправу 16 командиров-притеснителей, и царице Натальи пришлось удовлетворить это требование. Надежды на то, что служивые угомонятся, не сбылись. Напротив, стрельцы почувствовали свою силу, что называется, вошли во вкус. И 15 мая снова явились в Кремль. На сей раз с барабанным боем и развернутыми знаменами, словно на войну. Милославские нагнетали обстановку, распространив в народе слух о злодейском убийстве царевича Ивана. Царице Наталья пришлось предъявить стрельцам Ивана, рядом с которым стоял Петр. Десятилетний мальчик, выросший в обстановке всеобщего почтения, увидел с красного крыльца агрессивную толпу которая в любой момент могла наброситься на него. Некоторые высокомудрые историки любят порассуждать о том, что строить портовый город на Балтийском море было несомненно нужно, а вот столицу туда переносить не стоило. Слишком уж близко к границе, прямо на самом краю государства. Так-то оно может и так, да не совсем. После сильной травмы, пережитой в детстве, Петру требовалась столица, в которой он мог бы чувствовать себя в безопасности. Столица, населенная лояльными людьми, которых можно было не опасаться. Нижний Новгород? К черту! Свой город нужно строить с нуля, на ровном месте, только тогда он будет твоим. Слава Богу, все обошлось. Ну, как обошлось? Не совсем. Можно сказать, малой кровью. Петра не свергли а только сделали его старшим соправителем Ивана. Наталье Кирилловне никакого вреда не причинили. Но ее братьев, Ивана Кирилловича, не кстати вернувшегося в Москву из Рязани, и Афанасия Кирилловича убили. А их отца, Кирилла Полуэктовича, принудили к постригу и сослали в Кирилло-Белозерский монастырь, расположенный на берегу Сиверского озера. Был также убит Артамон Матвеев, которого призвали в Москву сразу же после того, как престол перешел к Петру. Причем убили на глазах у Петра. Матвеев обратился с крыльца к бунтовщикам, пытаясь их успокоить, но был сброшен вниз и изрублен на куски. Стоит ли после этого удивляться той жестокости, с которой был подавлен стрелецкий бунт 1698 года, когда более тысячи стрельцов лишились голов, причем пятерых собственно ручно обезглавил Петр. Да, царь умел и это. Скажем, положа руку на сердце, что иного языка стрельцы не понимали. Аналогичная ситуация сложилась и в Османской империи, где янычары из главной опоры султанской власти постепенно превратились в ее главную угрозу. Янычары убивали великих визирей и смещали султанов. Казалось, что справиться с ними невозможно. Но в 1808 году к власти пришел Махмуд II, во многом схожий с Петром Великим. В середине 1826 года янычары, недовольные тем, что султан создает регулярную армию нового типа, подняли очередной бунт. Солдаты султана оттеснили янычар в их казармы, которые затем были обстреляны из пушек что совершенно деморализовало бунтовщиков. Дальше все было просто. Зачинщики лишились своих буйных голов, а остальных обезоружили и разогнали. Возвращаясь к российским событиям. На расправе со сторонниками Нарышкиных дело не закончилось. Спустя несколько дней после воцарения Ивана стрельцы потребовали, чтобы до достижения братьями-царями совершеннолетия государством правила Софья Алексеевна. На деле победа Милославских обернулась поражением, потому что Софья не могла править самостоятельно. Она и ее родичи целиком и полностью зависели от стрельцов, которых возглавил князь Иван Андреевич Хованский. Ставя его над стрельцами, Софья не могла предположить, что ее ставленник начнет активно тянуть одеяло на себя и возьмет власть в свои руки. Однако ж, именно так и произошло. И потому стрелецкий бунт 1682 года вошел в историю под названием «Хованщины». Здесь самое время послушать известную оперу Модеста Мусорского. Однако Софья была не из тех, кто легко сдается. В августе 1682 года она вместе с царствующими братьями выехала из Москвы в Троице-Сергиев монастырь. Вроде как на богомолье, а на самом деле удалилась подальше от стрельцов под защиту крепких монастырских стен. Оттуда Софья начала сколачивать из верных ей дворян антистрельцовскую коалицию. Укрепив свои позиции, царевна призвала к себе князя Хованского вместе с его сыном Андреем, которого князь намеревался женить на Софье, и таким образом основать новую правящую династию. Надо сказать, что происхождение позволяло Хованским претендовать на престол, поскольку они были гедеминовичами. По дороге в монастырь Иван Андреевич и Андрей Иванович были схвачены и казнены. Софья умела переломить ситуацию в свою пользу. Стрельцы, узнавшие об этом в столице, горько сетовали, называя Хованского своим батюшкой, то есть отцом. Они приняли большие предосторожности, защитились пушками и сильной стражей. Не имея руководителя, они послали бить челом перед царями, сознавая свою вину, и просили умилосердоваться над ними. Цари, видя, что бояри не могли совладать с их силой и не желая доводить их до отчаяния, оказав им милость, сами поехали в столицу. София и царь Иоанн были весьма благосклонны к стрельцам. Потом решено было разослать стрельцов по разным городам. И вот одни приказы, то есть полки, отправили великие луки. Другие – в Астрахань, третьи – в Киев, четвертые – в Смоленск, и были даны и разосланы указы, как кого казнить, когда казнили около полутора тысяч человек. София правила в течение семи лет и, вероятно, надеялась править много дольше, но коса нашла на камень. Если кто не в курсе, то именно так переводится с греческого имя «Петрос». Надо сказать, что царь Петр с молодых ногтей показал себя умным и дальновидным человеком, умеющим до поры до времени скрывать свои истинные намерения. Пока старшая сестра вершила дела государственные, Петр занимался нестоящим на первый взгляд делом, устраивал себе на потеху баталии с участием потешных солдат, которым очень скоро предстояло стать костяком российской гвардии. Один из этих потешных полков стал Преображенским лейб-гвардии полком, получившим название от московского села, в котором находилась главная резиденция молодого царя. Почему резиденция Петра находилась в Преображенском? Дело в том, что Милославский выжили Наталью Кирилловну и Петра из Кремля, где Петр с тех пор появлялся только во время торжественных богослужений или каких-то официальных мероприятий. Можно предположить, что мать и сын не особо сокрушались по этому поводу. Жить в Преображенском под охраной верных людей было спокойнее, чем во враждебном Кремле, который образно можно было сравнить с гнездом ядовитых змей. Другой потешный будущий гвардейский полк был сформирован в селе Семеновском, где Петр тоже часто бывал. «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало», — говорят в народе. Но плакать пришлось Софье причем довольно скоро, в 1689 году. Можно сказать, что царевна сама напросилась на неприятности. 8 июля 1689 года она вместе с братьями-царями приняла участие в соборном крестном ходе из Успенского собора в Казанский, организованного по поводу празднования Дня иконы Казанской Божьей Матери приличествует при такой церемонии зазорному твоему лицу по необыкновению быть», сказал сестре Петр. В те гендерно-неравноправные времена женщине было несообразно принимать участие в подобных церемониях наравне с мужчинами. «Хочешь почтить праздник? Так следуй себе потихонечку позади, а не лезь в первый ряд». София оставила замечание без внимания. И тогда Петр отбыл с праздника сначала в Подмосковное Коломенское, а оттуда в Преображенское, поближе к своим потешным солдатам. Мальчик к тому времени уже превратился в мужа и даже успел жениться на Евдокии Лопухиной, которую сосватала ему мать. Одарив Евдокию красотой, природа поскупилась на ум, но для вдовствующей царицы, пребывавшей в постоянном страхе перед Милославскими, Первейшее значение имело многочисленность рода Лапухиных: где нас больше, там нам и благо, а также то влияние, которое Лапухины имели среди стрельцов. В истории о царе Петре Алексеевиче и ближних к нему людях князь Борис Иванович Куракин, к слову будет сказано, женатый на младшей сестре Евдокии Ксении, пишет: Царица Евдокия Федоровна и была принцесса лицом изрядная, токма ума посреднего и нравом нисходное к своему супругу, отчего все свое счастье потеряла. Сначала любовь между ими, царем Петром и супругой его, была изрядная, но продолжилась разве токма год, но потом пресеклась. К тому же царица Наталья Кирилловна невестку свою возненавидела и желала больше видеть с мужем ее в несогласии, нежели в любви. К Евдокии мы еще вернемся, а пока что давайте сосредоточим внимание на конфликте между Петром и Софьей. Добавим только, что во время своего полуцарствования Петр занимался не только своими потешными полками, но и изучал различные ремесла, а также интересовался мореплаванием и кораблестроением и вообще пополнял свое скудное образование. Орудием Софии стал ее фаворит Федор Леонтьевич Шоколовитый, назначенный после казни Ивана Хованского главой Стрелецкого приказа. Куракин писал о том, что Шоколовитый был любовником Софии, но это свидетельство не подкреплено сведениями из других источников и потому выглядит малодостоверным. По наущению Софии... Шоколовитый попытался склонить стрелецких командиров к написанию Челобитной с требованием воцарения софии точнее говоря, к новому бунту. Несмотря на то, что Шоколовитый был главой стрелецкого приказа, головы и сотники не согласились писать Челобитную, слишком уж дикой была мысль о женщине на престоле, да еще и при двух царствующих братьях. Ладно, не мытьем, так катыньем Агенты софии Начали распространять слухи, что Нарышкины собираются убить царя Ивана, царевну Софью и вообще извести весь корень Милославский. Слухи подкреплялись провокациями. Один из сторонников Софьи переодевался в богатые одежды и разъезжал ночами с вооруженной свитой по московским улицам, выдавая себя за Льва Кирилловича Нарышкина, одного из немногих представителей этого некогда многочисленного рода, уцелевших после бунта 1682 года. Лженарышкин избивал встреченных стрельцов, приговаривая при этом «Я вам отомщу за кровь моих братьев», Задумка возымела эффект. Разожгла старую неприязнь стрельцов к Нарышкинам, вдовствующей царице и ее сыну. В ночь с 7 на 8 августа 1689 года в Кремле был пущен слух о том, что петровские потешные преображенцы идут на Москву. Поднялась тревога. Стрельцы готовились дать отпор врагу и прогнать его обратно. Кто-то из верных Петру людей донес ему, что стрельцы собрались идти на Преображенское. Такая вот вышла путаница. В сопровождении трех человек Петр сбежал в Троице-Сергиев монастырь. Некоторые историографы расценивают бегство Петра как проявление слабости и даже трусости. Бежал, как заяц, бросив мать и всех своих сторонников. И куда бежал? В монастырь, где его легко могли схватить. Мало того, что трус, да еще и дурак. Но давайте посмотрим на ситуацию с другой точки зрения. Начнем с того, что дураком Петр не был. И вся его жизнь это подтверждает. При желании избежать он мог бы убежать куда-нибудь подальше. Что же касается трусости, то ею царь тоже не страдал. И его личное участие в баталиях тому порукой. Бегство в монастырь было тщательно продуманным ходом. Преображенская резиденция находилась слишком близко к Москве и не была укреплена. Успешно выдерживать там осаду было невозможно. Другое дело – каменный монастырь, куда следом за Петром прибыли его потешные полки и верные ему стрельцы под командованием полковника Сухарева. А Петр тем временем успел заручиться поддержкой архимандрита и разослал гонцов к тем, на чью поддержку мог рассчитывать. «Вольно ему взбесяся бегать», — сказал шоколовитый о Петре, но на самом деле отбытие Петра в монастырь вызвало у Софии большое беспокойство. Конфликт переходил в открытую фазу, и перевес был на стороне Петра, которого поддержал патриарх Иоаким, отправленный Софией для переговоров. «Послала я патриарха», — сокрушалась Софья, — «для того, чтобы с братом сойтись, а он, заехав к нему, да там и живет, а к Москве не едет». С каждым днем к Петру присоединялись новые сторонники, в том числе и стрелецкие полки. Когда же Софья рискнула отправиться к брату лично, чтобы погасить конфликт, Петр приказал ей вернуться в Кремль. В усилении Петра не было ничего необычного. Прежде всего, умный и деятельный царь импонировал подданным больше, чем его старший брат или взбалмошная сестра, идея воцарения которой не пользовалась популярностью за пределами ее окружения. Да и милославские всем окончательно опротивили. Но больше всего людям надоело противостояние в верхах. Знать и хотелось стабильной определенности, понимать, кому надо служить, а народу хотелось спокойной жизни. Спасая положение, Софья попыталась сделать крайним Шакловитова, который в начале сентября был выдан Петру и казнен после допроса с пристрастием. Заодно с Федором Леонтьевичем лишились жизни его ближайшие сподвижники. Жертва не помогла, Софью заточили в Новодевичий монастырь. Тут, конечно, Петр сделал большую ошибку которая аукнулась ему в 1698 году. Нужно было не просто отправить Софию на проживание в монастырь, а принудить ее к постригу, который аннулировал бы все мирские амбиции неугомонной царевны. Как говорится, змея становится безопасной, только лишившись своих ядовитых зубов. Иван Алексеевич остался на престоле, И Петр выражал ему всяческое почтение, как старшему брату, но к делам правления не допускал. Можно предположить, что такой расклад устраивал обоих, поскольку Иван никогда не стремился править. Ему можно было только позавидовать. Он пользовался всеми привилегиями царского статуса, но при этом был освобожден от тяжкого бремени забот и жил в свое удовольствие. Каждому свое. Трудно представить Петра, не занятого какими-либо делами. Вскоре после утверждения своей власти, году в 1691 или чуть позже, Петр завел себе сердечную зазнобу, Анну, дочь немца-виноторговца Иоганна Георга Монса. Портретов Анны Монс до нас не дошло, но современники отзывались о ней, как описанной красавице. Царя, что называется, проняло и загружило. Дошло до того, что в 1698 году он отправил, то есть сослал, свою жену Евдокию в Суздальский Покровский монастырь и вознамерился жениться на Анне. Но то ли его отговорили от подобной опрометчивости, то ли сам одумался. Только-только был подавлен стрелецкий бунт, и не стоило давать народу, Новый повод для недовольства, да еще и такой веский, как женитьба царя на немке-бусурманке. Не надо сейчас вспоминать женитьбу Петра на Марте Скавронской, это произошло в 1712 году, когда позиции Петра были крепки до незыблемости. Впрочем, француз Франц Никита Петрович Вильбоа, Поступивший в 1697 году на русскую военно-морскую службу и близкий к Петру, писал в своих рассказах о российском дворе, что Петр I непременно женился бы на Анни Монс, если бы эта иностранка искренне ответила на ту сильную любовь, которую питал к ней царь. Но она, хотя и оказывала ему свою благосклонность, не проявляла нежности к этому государю. Более того, Есть тайные сведения, что она питала к нему отвращение, которое не в силах была скрыть. Государь несколько раз это замечал и поэтому ее оставил, хотя и с очень большим сожалением. Но его любовница, вследствие особенностей своего характера, казалось очень легко утешилась. А Евдакия Федоровне, первой жене Петра, Вильбол пишет с глубоким сочувствием, называя ее самый несчастный государыней своего времени и это француз иноземец человек поле свободно смотревший на внебрачные связи и не видевший ничего предосудительного в любви русского к немке можно представить что думали о связи царя с Анной монс русские люди в народе анну прозвали кукуйской царицей по названию слободы в которой проживали иностранцы. В 1703 году, когда Петр уже жил с Анной совершенно открыто, как с законной женой, под Шлиссельбургом утонул саксонский посланник, полковник Фредерик Эрнст фон Кёнигсек. Обычное дело, свалился в воду с корабельного трапа и не выплыл. В бумагах покойного нашли связку любовных писем от Анны Монс, а еще нашли медальон с ее локоном. Разгневанный Петр лишил Анну всех привилегий и подаренных им земельных владений и посадил бывшую любовницу вместе с ее сестрой под строгий домашний арест. Крылатым выражением стала фраза, сказанная Петром по поводу неверности Анны. «Чтобы любить царя, надо иметь царя в голове». Неизвестно, чем кончилось бы дело, но у коварной изменщицы нашелся покровитель – прусский посол Георг Иоганн фон Кейзерлинг. Неизвестно, чем руководствовался 60-летний Кейзерлинг, страстью к Анне или желанием вызволить ее из беды и дать возможность уехать из России. Так или иначе, он попросил у Петра разрешения на брак с Анной. Эта просьба рассердила Петра пуще прежнего, и он закатил Анне новый скандал. Досталось и Кейзерлингу. На одном из дипломатических приемов Петр высказал ему свое недовольство, а офицеры из свиты Петровского фаворита Александра Меньшикова спустили незадачливого жениха с лестницы и надавали ему тумаков. Расчет был на то, что после столь громкого скандала Кейзерлинг спешно покинет Россию, забыв об Анне Монс. Но чары любви оказались настолько сильными, что Кейзерлинг вызвал Меньшикова на дуэль. Дуэль не состоялась, но жениться на Анне Петр Кейзерлингу в конечном итоге все же разрешил. В 1711 году Кейзерлинг уехал в Пруссию и по дороге в Берлин скоропостижно скончался. Анна осталась в Москве. Она умерла в 1714 году и похоронена на лютеранском кладбище. Почему Анна Монс, ставшей невенчанной царицей, предпочла Петру ничем не примечательного Фредерика фон Кёнигзека, можно только догадываться. Любовь, как известно, зла, а сердцу не прикажешь. Возможно, Кёнигзек прилестил ее галантным обхождением. Петр особой галантностью никогда не отличался. А может, она была из числа тех женщин, которым для счастья мало одного мужчины, пусть даже и царя. В феврале 1690 года Евдокия родила Петру сына, которого назвали Алексеем. До января 1694 года царевич находился на попечении своей бабки Натальи Кирилловны, а после ее смерти жил с матерью. В сентябре 1698 года по приказу Петра Евдокию отправили в Суздальско-Покровский монастырь, где она была вынуждена принять постриг. Царевич Алексей перешел под опеку своей тетки Натальи Алексеевны, любимой сестры Петра. Особой приязни и каких-либо доверительных отношений между отцом и сыном никогда не было. Показательная деталь. Петр не оставался у смертного одра своей горячо любимой матери и не присутствовал на ее похоронах, что вызвало в обществе множество пересудов. Царь не любил скорбеть на людях, поскольку считал скорбь проявлением слабости, а государю невмочно представать слабым перед подданными. Наталья Кирилловна была похоронена в Вознесенском монастыре Кремля, служившем местом упокоения для цариц и царевин. В 1929 году Вознесенский собор был снесен, а на его месте построили военную школу. Хорошо хоть, что остатки захороненных не выбросили, как это часто случалось в то время, а перенесли в Архангельский собор, в котором с 1918 по 1991 год не проводились богослужения.